Глава 46 Аделина: Слушайся, Нату во всем, Аделина. Она знает, что делать. Сначала мне показалось, что я ослышалась, но нет. Ян! Прошептала еле слышно. Скоро все закончится, малышка. Обещаю тебе. Ян! Я подскочила и потрясенно посмотрела на Нату. Та стояла рядом и, как ни в чем не бывало, улыбалась. Улыбка у нее была спокойная но при этом самодовольная, а в глазах хитринка. «Ян, что происходит?» В трубке послышались короткие гудки. «Что происходит?» Задала вопрос уже Натя. Та, забрав телефон, положила его на спинку дивана и подошла ко мне ближе. В ноздри ударил сладковатый аромат ее духов. К удивлению, он не вызвал отторжения. Да и, в общем, эта женщина не будила во мне неприязни, как это было с Леной. «Можешь считать меня двойным агентом, деточка», — ответила она с усмешкой. «Я не такая дура, чтобы повестись на сказочки бывшей Яна. Когда она пришла ко мне и предложила поучаствовать в ее гениальнейшем плане, я, конечно, согласилась. До меня начало доходить. И ты пошла к Яну», — подытожила я. «Верно. От Соколовского я могла получить гораздо больше пользы. Ян попросил меня подыграть Леночке». И я с удовольствием это сделала. Знаешь, это было даже весело. Негромко засмеялась Ната. Она была такая одухотворенная, строила планы, как оставит Яна без гроша, потом, как лишит его тебя. Улыбка резко пропала с лица Наты. Дура, сказала она жестко. Примитивная, необразованная дура. Теперь она снова сядет в тюрьму. Туда, где ей место. О чем ты? Она посмотрела на меня с тенью сожаления или с чем-то вроде того и после паузы качнула головой. «Об этом тебе расскажет Ян, когда вернется». Ната держала спину прямо, и это не составляло для нее труда. В первую нашу встречу она показалась мне меркантильной и глупой, но я тогда ошиблась. Эта женщина была себе на уме и понимала, что делает. Я устала, опустилась на диван. Шумно выдохнула и накрыла лицо руками. Потерла и снова взглянула на Нату. Чувствовала себя пешкой в игре. Я ведь и половины не знаю. А Ян? Что из всего, что он мне рассказал, правда? Не переживай. С Леной Ян разберется. А как же ее брат? А с ним уже разобралась я. Ната опять улыбнулась. Только теперь улыбка была ледяной. Мои охранники решили проблему. Не беспокойся. Больше этого идиота мы не увидим. Ян приехал ближе к вечеру. Все это время я сидела, как на иголках, и цедила принесенный горничной натый чай. Он не лез в меня. Тревога не отпускала. Чувство было, что я крохотная рыбка, попавшая в мир акул. Умом я это понимала и раньше, но теперь прочувствовала до конца. Чай давно остыл, когда я услышала, как на территорию дома въезжает машина. Подорвалась к окну и едва удержалась, чтобы бегом не побежать на улицу, Когда узнала в одном из вышедших Яна, напомнила себе, что я злюсь на него, и то, что он жив, не меняет этого. Глупая. Все-таки выскочила из гостиной и только в коридоре притормозила. Ян появился спустя мгновение. Широкая дверь открылась, и наши взгляды встретились. Не говоря ни слова, он шагнул ко мне и заключил в объятья. А я будто рассыпалась в его руках. Стальной стержень напряжения раскрошился, все стало не таким уж и важным. «Главное, что я с ним, а все остальное — пыль!» Слезы потекли из глаз, да так, что я не могла остановиться. «Ненавижу тебя!» Просипела, отчаянно хватаясь за рукав его пиджака. «Ты все спланировал! Ты меня обманул! Ты...» «Поехали домой, родная!» Его тихий, бархатистый голос будто снова собрал меня воедино. Отстранившись, я посмотрела ему в глаза. «Все закончилось?» «Закончилось!» Вздохнул Ян и погладил меня широкой ладонью по голове. «Прости, что ничего не рассказал. Это для моего же блага. Да, да!» схлипнула я. «Для твоего же». Улыбнулся он нежно. «Я тебе все расскажу, когда мы приедем домой. Обещаю». «Хорошо». Отстранившись, я краем глаза заметила вышедшую из кухни Нату. Она внимательно наблюдала за нами. Умный взгляд, умной, расчетливой женщины. «Спасибо тебе». Ян посмотрел в ее сторону. — Будешь должен, Соколовский. — Я помню, о чем мы договаривались, надо И все равно спасибо, что уберегла ее. — Не за что, — махнула она рукой, и я против воли улыбнулась, хотя слезы все еще текли. Ян говорил, что все его браки были неудачными, но как минимум одна жена была его достойна. — Что ты пообещал ей за помощь? — все-таки спросила я, когда мы уже ехали в машине. Ната предлагала остаться и выпить, чтобы отпраздновать, но мы отказались. Теперь, когда напряжение спало, и я перестала волноваться за жизнь Яна, в голове вертелась лишь одна мысль – поскорее обнять сына. Я соскучилась по нему так, словно бы мы год не виделись. Хотела окунуться в его тепло, вдохнуть родной запах, как сейчас, сидя рядом с Яном, вдыхала его. Сердце – это те, кого мы любим. Только с ними оно целое, живое. «Попросила помочь ей с бизнесом», — ответил Ян, прижав меня к своему плечу. «И все? Поверь, мне эта помощь выльется в копеечку», — хмыкнул Ян. «Но, знаешь, я не жалею. Главное, НАТО обеспечила тебе безопасность, раз уж ты решила действовать своевольно». Глянул с укоризной. Я виновато улыбнулась. «Прости, я действовала импульсивно, думала, что Миша и правда может быть жив». Миша мертв, Аделина. Лена и ее брат спланировали его смерть. Я знала. Знала, что, скорее всего, смерть мужа была не такой банальной, как казалось на первый взгляд. Но все же сказанные вслух слова стали сродни яду, впрыснутому под кожу. Нет, не я одна стала пешкой. Все мы так или иначе были пешками. «Я люблю тебя, Аделина», — внезапно услышала я. Повернулась к Яну, посмотрела в его глаза, и крепко-крепко обняла. «Я тебя тоже люблю, Ян. Люблю, несмотря ни на что. Ты — часть моего сердца, великий и ужасный Ян Соколовский. А ты — часть моей души, прекрасная Адель», сказал он и коснулся губами моих волос.